Глава, двадцать шестая. Самый простой вопрос. Кто бы ни заходил, две леди Элизы в комнате – это уже было слишком. А оригинал, к тому же, и переодеться не успел. Я сама не поняла, как в этом наряде умудрилась, но успела втолкнуть её в ванную комнату. Когда дверь открылась окончательно, и на пороге появился лорд Герберт, я стояла посреди комнаты, пытаясь отдышаться, будто бежала марафон. «Леди Элиза?» Инквизитор озадаченно посмотрел, будто надеялся увидеть тут кого-то другого. А потом обвёл взглядом комнату, особенно долго задержав взгляд на настойки у кровати. «У вас всё хорошо». «Да-да», – пробормотала я и опустила глаза в пол. «Просто Лина – моя служанка. Она не знала, что у неё аллергия на некоторые травы, которые ей выписал доктор. Мне пришлось ей немного помочь». Это очень достойно заботиться о своих помощниках. Голос инквизитора звучал непривычно равнодушно. Считаю, настоящая хозяйка так и должна поступать. Я скромно потупилась, старательно краснея от его похвалы. Как сделала бы эта Элиза? Он подал локоть, я робко за него взяла, и мы вышли из комнаты. Он вёл уверенно, спокойно, без привычных уже мне попыток пролезть в мысли или как-то поддеть холодный и равнодушный. Такой, каким его все и описывали. Каким я хотела его считать, но каким он ни разу не был в общении со мной, начиная с той самой злосчастной ночи. Очевидно, к этому моменту я уже привыкла, что где бы мы ни встречались, как бы я ни выглядела, он непременно обращал на меня внимание, а сейчас ему было всё равно. Умом я понимала, что это прекрасно, потому что всё шло по плану. Но в груди неприятно кольнула досада. Захотелось резко бросить его руку, развернуться и уйти обратно в комнату. Как вы устроились? начал он разговор ни о чём, вежливо пытаясь нарушить неловкое молчание. Как вам комната? Я так давно не принимал гостей, что боюсь, забыл, как это делать. Что вы всё прекрасно, пробормотала я, глядя себе под ноги. Все очень дружелюбные, особенно другие участницы отбора. «Да?» – в голосе мелькнуло удивление. «Редкая девушка скажет такое про своих соперниц». В этот послезакатный час, когда дневная духота отступила и на землю опустились сумерки, дышалось легко. В листьях шелестел вечерний ветерок, а земля медленно начинала отдавать накопленное за день тепло. Хотелось снять туфли и никому не нужные чулки, пробежаться босыми ногами по траве, лечь на землю, и наблюдать, как на небе потихоньку начинают загораться звёздочки. Но я со всей серьёзностью продолжала вышагивать рядом с Инквизитором по аллее парка, развлекая его светскими разговорами о столичных сплетнях, погоде и моде. Как я и предполагала, эти темы не сильно заботили лорда Герберта. И он, будто подчёркивая тот факт, что не поглощён нашим разговором, уважительно кивал другим участницам отбора, которые, по счастливой случайности, попадались нам навстречу. Они бросали на нас косые взгляды, стараясь сделать вид, что делают это ненамеренно, но при этом явно следя за выражением лица Инквизитора и делая выводы, как себя вести. А я начинала нервничать. Что я точно поняла, так это то, что сестра не станет мне мешать. Если она станет невестой Инквизитора, я обязательно уговорю её достать мне нужную половину браслета а потом сделаю ноги. Поэтому лорд Герберт всенепременно должен был увлечься Элизой. Но пока я не понимала, как достучаться до него сквозь стену равнодушия, которую он выстроил. Вплоть до конца аллеи, до небольшого прудика, в котором плавали кувшинки, я шла и нервно крутила в руках веер. Но как только я увидела это замечательное место, все заботы отошли на второй план. Следуя своему желанию, присела, чтобы потрогать рукой воду. Я сняла перчатку, окунула пальцы и медленно поводила в одну и в другую сторону. Чуть прохладная вода освежала и успокаивала. Я залюбовалась красивыми крупными белыми цветами, уже закрывающими свои лепестки. Слегка пахло тиной. Тихо, изредка поквакивали лягушки. Забыв о присутствии инквизитора, я закрыла глаза и улыбнулась. Однако умиротворяющая атмосфера пруда было нарушено бесстрастным вопросом лорда Герберта. «Леди Элиза, зачем вы участвуете в отборе?» «Ну вот я и дождалась инквизиторского допроса. Не думала же я, что этот расчётливый человек просто поведёт невесту на свидание, чтобы поухаживать за ней?» «Хочу стать вашей невестой!» Не поднимая от пруда глаз, ответила я. Конечно же, в ответе была чётко слышна фальшь, но сейчас мне не нужно было гениально врать». Элиза не умела этого делать. «Ведь не хотите», – усмехнулся лорд Герберт. «Я... я вас боюсь», – призналась я честно. «Как за себя, так и за Элизу». Каждый раз в присутствии Инквизитора сестра сильно терялась и рабела. А мне было безумно страшно от мысли, что весь обман раскроется. Или что в один прекрасный момент, когда он снова окажется слишком близко, «Я забуду, что должна мечтать о побеге, а не о поцелуе». «Неужели я такой страшный?» – хмыкнул инквизитор. «А вас рассказывают разное. Но вы всё же здесь. Чтобы узнать, какой вы на самом деле». Видимо, мой ответ его озадачил или удивил, потому что он помолчал и подошёл ближе. Я скорее почувствовала его, чем услышала тихие шаги по траве. «Леди Элиза». «Это ваш браслет сейчас хранится в моём тайнике?» Этот вопрос был пронизан инквизиторской магией насквозь. Я чувствовала это потому, как по спине пробежали мурашки, как в груди застучало сердце, как захотелось посмотреть ему в глаза. Но это был, пожалуй, самый простой для меня вопрос. «Мой», – кратко ответила я, встала и обернулась. Не рассчитала. Он оказался намного ближе чем я думала».